Глава тридцатая Дорогу к западным воротам преграждал ручей, у которого я впервые познакомился с доктором Камилой Харрис. Расстояние в пять футов между берегами мог преодолеть любой, поэтому у преграды ручей не был, однако именно здесь пролегала важная линия обороны города. Строительные команды Галанса успели частично обрушить здания на западном берегу, получив готовые баррикады. Стоило мне выйти на набережную, как я угодил в засаду. С десяток лучников спрятались среди длинных узких исп, какие, как я знал, строили в самом начале заселения города. Этим зданиям был целый год. Я медленно поднял руки, вглядываясь в лица людей, потом включил голограмму. Опающий генциот ENT, послагам прочитал один из солдат. Я поморщился, поняв, что вместо имени надо мной горит кусок твита. И тут я услышал знакомый голос. Ворочан! Фрода твою ж, мать, как вы меня напугали. Уже хранитель вышел вперёд и заключил меня в объятия. На нём была куртка с нашивками, которые я, впрочем, не различал, и 16-й уровень. «Спокойно, ребята, это друг!» Фродо улыбался во всю пасть, от него пахло табаком. «Жив, скотина! Есть кто с тобой?» Я покачал головой. «Я только что с воздуха. Что творится?» «А на что похоже? Отступаем!» «Селена подложила нам всем неплохую свинью!» «А ты что тут делаешь?» «Мы прикрываем отход гражданских. Думаешь, ты один бежишь на колокол?» Из-за домов слева, словно в подтверждении его слов, выбежало несколько человек. Стрелки обернулись к ним, но люди продолжали нестись, не глядя по сторонам. На карте вспыхнули три красные точки преследователей. Система любезно сообщила мне их уровни — девятнадцатый, двадцать второй и двадцать третий. Двое орков и тролль показались из-за домов. В плотных кольчугах со сверкающими щитами и мечами, украшенными знаками восходящего солнца. Я шагнул вперёд, поднял руки и, глядя на диаграмму, закрывавшую сейчас большую часть обзора, попытался повторить жест. Первое. Левая рука на уровне шеи, ладонью вниз, пальцы смотрят вперёд. Второе. Кисть левой руки плавно движется вниз, поворачиваясь по часовой стрелке, одновременно с этим пальцы складываются в традиционное вулканское приветствие, только ладонь всё ещё смотрит вниз. Третье. Одновременно с пунктом 2 Правая рука на уровне живота, пальцы смотрят вверх, кисть начинает плавное движение вверх. Четвёртое. Руки встречаются в районе солнечного сплетения, пальцы правой руки проходят между безымянным и средним пальцами левой. Это было по-настоящему трудное заклинание, но оно должно было сработать, и оно сработало. На пути хищника из земли выплюнуло живые корни, которые безошибочно почувствовали цель и устремились навстречу. Однако не тут-то было. Первый же корень, попытавшийся обвить ноги орка, оказался безошибочно перерублен быстрым и точным ударом меча. Второй был прижат краем треугольного щита, и лишь третьему сопутствовала частичная удача. Тролль был вооружен копьем и промахнулся. Заминка вышла гораздо короче, чем я рассчитывал, но в этот момент вокруг засвистели стрелы. Да как быстро и плотно! Я глянул в логи. Wild Wild East 08 получил урон 0 хп. Wild Wild East 08 получил урон минус 4 хп. B-Zone получил урон минус 1 хп. Wild Wild East 08 получил урон 0 хп. Доспехи из сокровищницы императора были слишком хороши. Все трое бросились на нас. Я скастовал цепную молнию, и вот она уже имела гораздо больше успех. Wild Wild East 08 получил урон минус 12 хп. «Бизон» получил урон минус 8 хп, «Том Клэнсис Хост» получил урон минус 6 хп, «Бизон» получил урон минус 3 хп, «Уайлд Уайлд Ист 08» получил урон минус 2 хп. По доспехам врагов бегали голубые искорки. Повезло, что молния не перекинулась на нас. Стрелы продолжали сыпаться, я заметил, что Фродо наносит достаточно высокий урон даже с учетом доспехов противника. Прокачался мой друг. Хищники решили отступить, прикрываясь щитами и глотая зелья. Они явно не ожидали такого отпора. Но нам не удалось убить ни одного из них, хотя Фродо всадил еще несколько стрел в вайлд-вайлдиста. Я чуть присел и развел руки, а потом, под удивленные вздохи публики, взлетел. Мне нужно было разобраться, что происходит, и, к сожалению, хватило нескольких секунд, чтобы понять, насколько все плохо. Памятая о вестибулярном аппарате, я плавно перевел гравитацию на 180 градусов и приземлился обратно на набережную. «Уходим. Сюда идет подкрепление». Лучники выбрались из своих укрытий, и мы бросились в сторону разрушенных зданий на западе, перепрыгивая через поток. Последняя схватка произвела на меня впечатление. Нас было 12 человек против троих хищников, которые были ненамного выше меня уровнем, и мы не смогли убить даже одного. Если они все такие, у нас серьёзные проблемы. За баррикадой нас встретил гарнизон, насчитывавший около сотни человек, но со средним уровнем не выше шестого. Десяток хищников устроят тут резню. У развалин нервно переминались с ноги на ногу несколько офицеров. Я подошёл к ним. Старший был одиннадцатого уровня, молодой лейтенантик. Кто командует гарнизоном? Капитан выехал в разъезд, его нет до сих пор. Куда он выехал? Легинанчик махнул рукой на восток. Только что прибежал гонец из центра Унила, сказал он: "Там сейчас будет жарко. Нам велено не пропускать их к западным воротам, чтоб не окружили эвакуационные подводы". Он поднял на меня испуганный взгляд. "Вы же оттуда сейчас, может, они по центральным улицам пойдут?" В его голосе звучала надежда. "В основном по центральным", сказал я, "но сюда тоже идут несколько десятков, и мы должны их остановить". Я включил голограмму. Господин Аткинс, я принимаю командование гарнизоном на себя, если у вас нет возражений. Лейтенант покачал головой. Я повернулся и прошёл на открытое место, повернулся снова и скостовал левитацию. Взлетев на несколько шагов, я крикнул: "Эй, попрошу всеобщего внимания!" Фраз было совершенно излишней. На меня и без того пялились все без исключения собравшиеся внизу. Вот оттуда Я указал на восток и изо всех сил стараюсь не начать вращаться в воздухе. Скоро придут враги. Десятка 2, если нам повезёт, а скорее 3, и мы должны их остановить. Они страшные на вид, но вполне себе убиваемые. Самое главное, запомните это сейчас. Фокус. У них очень крепкие доспехи, и единственный шанс пробить их сфокусировать огонь. Фрода, выйди вперёд. Вот человек, который будет называть цели. «Если он не сможет называть цели, в следующем будет господин Аткинс». «А вы сами!» — крикнул кто-то из толпы. «У меня будет другая работа», — отрезал я. «Фродо, расставь людей! У нас на самом деле нет ни минуты времени!» Я спустился на землю, открыл инвентарь и вытащил две бутылочки. Потом стал лихорадочно выбирать подходящее место. Мне нужно было видеть набережную, но не торчать на виду у всех. И такое место я нашел». Среди множества обрушившихся балок торчал разбитый шкаф. Подошёл Фродо, я поднял руку, предупреждая его слова. Слушай, мне сейчас нужно будет сосредоточиться. Если у меня не получится, тех тварей хватит, чтобы перерезать нас всех. Ты справишься со стрелками лучше, чем любой, кого я знаю. А теперь работаем. Фродо постоял секунду, потом развернулся и побежал вдоль баррикад, выкрикивая команды. По его совету лучники рассыпали перед собой стрелы. Я же сосредоточился на голограмме жеста и пояснениях. Противник показался на восточной набережной через минуту. Чёрт, я не успевал. Это было самое трудное заклинание во всём этом грёбаном мире, и я ни за что не успевал изучить даже его полное описание. Мне придётся просто попробовать это сделать и всё. Я закрыл глаза и глубоко вдохнул, а потом открыл глаза и начал жест, не выпуская воздух из груди. Первая фигура, вторая. Пальцы сцепляются между собой, резко дёргаем в стороны, высекая огонь. Воздух в лёгких стремительно терял кислород. Крохотный огонёк загорелся между кистями рук. Мои ладони единственная защита этого крошечного зёрнышка. Я наклонился и стал раздувать огонёк изо всех сил, стараясь не выдувать слишком быстро. Лёгкие горели, требуя порции свежего воздуха. Огонёк в моих руках стал расти, и я развёл ладони шире, давая ему место. Выпучив глаза, я выпустил последние остатки воздуха и наконец вдохнул. От притока кислорода со мной случилась лёгкая эйфория, краски вспыхнули ярче, я увидел надвигавшихся хищников, вечернее солнце ярко блестело на железе лат. Закричал Фродо, робко затренькали луки защитников. Мысленно я провёл черту на нашей стороне набережной, а потом сложил руки чашечкой. Короткий жест, и огонь, пылавший предо мной, стал жидкостью. Мои ладони охватил жар, и я понял, что смогу продержать эту жидкость лишь несколько коротких мгновений. Я вытянул руки вперёд, не отрывая взгляда от намеченной черты, а потом раскрыл чашечку снизу, позволив огню выливаться узкой струйкой. Двигая ладони вдоль черты, я начал выть от боли. Мне казалось, я держу в руках расплавленный свинец. Хищники шли вольно, и некоторые из них уже пересекли черту, когда вдруг вдоль набережной выросла стена огня. Заклинание неспроста считалось одним из сложнейших. Пройти через этот огонь можно было лишь ценой огромной потери здоровья. Один из чёрных воинов проходил через черту в тот момент, когда вспыхнуло пламя. Он рванулся вперёд, пылая словно факел. вылетел на открытое место и почти мгновенно умер под ливнем стрел. По эту сторону стены огня оказалось еще шестеро его товарищей. Они бросились в проходы между баррикадами, наспех заваленные мусором. Стрелы лились сплошным потоком, и хищники начали умирать. Лишь двое прорвались за баррикады, и здесь их встретили два десятка мечников. Мана утекла очень быстро, стена огня распалась и погасла за несколько секунд до того, как закончилась ожесточенная схватка. Я открыл меню и залпом выпил две бутылочки голубой жидкости. Расслабленного вольного строя хищников больше не было. Врак надвигался плотным и ровным клином, защищённым двумя магическими щитами. Фрода гаркнул, чтобы лучники сосредоточились на маге, удерживавшем левый щит, а я ждал, и как только светящаяся полусфера лопнула, я ударил с прореху цепной молнией. Клин заворочился и начал поворачиваться, прикрывая корчившихся в судорогах воинов стеной обычных щитов. Фрода перенёс фокус направо. Гигантский орк во главе клина что-то крикнул, и хищники рванулись вперёд, но за мгновение до этого я узнал кричавшего. Первое разумное существо, которое я встретил в своей новой жизни, преподавшее мне отличный урок. От одного воспоминания об этом уроке Всё внутри меня сжалось, а руки стали отвратительно скользкими. Часть хищников бросилась штурмовать баррикады, но десятка во главе с тартаром бежала прямо на отряд наших мечников и через мгновение врезалась в них с отвратительным хрустом. Сверкавшие мечи поднялись и ударили, и первая линия защитников умерла. Фродо кричал, требуя сфокусировать огонь на прорывавшихся врагах, но у многих лучников были другие проблемы. Я вдруг с удивлением почувствовал, что инстинктивно сложил руки перед грудью, словно словно собираясь взлететь. И от этого мне стало до дрожи стыдно. Я шагнул из-за укрытия, и атаковавшие хищники оказались передо мной как на ладони. Я шарахнул в ближайшего обычной молнией, второй успел обернуться в мою сторону и тоже задёргался в своём железе. Звериные морды разворачивались в мою сторону одна за другой, и защитники, которые были на грани того, чтобы разбежаться, сдвинули щиты. Стрелки тоже старались поддержать нас изо всех сил, а потом мне в грудь прилетело копьё. Вы получили урон минус -12 ХП. Меня сбросило прочь с мусорного гребня, и тем вероятно спасло жизнь, потому что воздух в том месте, где я стоял мгновение назад, пронзило ещё несколько снарядов. Я полез в драку в одной только куртке разведчика, без каменной кожи или щита, и неми словами повёл себя как последний идиот. Как пётр чело у меня в грудине, я ухватился за древко обеими руками и рванул. Из раны потекла кровь, но я знал, что она очень скоро остановится. Состояние наших тел в игре было привязано к очкам здоровья, и до самого конца аватар не терял функциональности. Из-за этого каждая схватка приобретала известную гротескность. Люди получали стрелу в глаз или открытую рану в боку, но продолжали сражаться, как ни в чём не бывало. При восстановлении здоровья тело регенерировало очень быстро, после чего до кучатика че могли лишь фантомные боли, за которые система ответственности на себя не брала. Я поднялся и первым делом накрыл себя каменной кожей, потом открыл инвентарь в поисках зелья лечения, а потом на гребень впадины, где я находился, взобрался хищник. Его голову украшали многочисленные рога, а кожа была красноватого оттенка. Кроме того, у хищника имелся тонкий подвижный хвост, похожий на хлыст. Я угостил его молнией, но хотя урон и прошел, краснокожий и не думал дергаться от удара, а вместо этого спрыгнул вниз и ударил меня трезубцем, который держал в руках. Я отскочил, но одно острие все же меня задело. «Вы получили урон минус три хп». Я попятился и скастовал щит, и весьма своевременно демон ударил меня своим хвостом. Щит выдержал удар, а хвост замечательным образом завяз в прозрачном куполе. Я рванул руку в сторону, и противник вскрикнул, невольно разворачиваясь ко мне спиной. Я всадил ему огненный шар между лопаток. Мзааркти получил урон минус 11 хп. Мзааркти получил урон минус 3 хп. Я погасил щит. И хвост демона вылетел из ловушки. Мюзарк, который пытался потушить горевшую спину, упал. Я положил на него стан, не теряя времени, шагнул вперёд, поднял ногу и всем весом впечатал ботинок в запястье, как кистой лапа, державшей тризубец. Рывок, и оружие сменило владельца. Я вознамерился сразу же пустить его в ход, но стан спал, и противник умудрился ударить меня ногами, украшенными внушительными шпорами. Вы получили урон минус 2 хп. Я снова попытался применить стан, но Мзааркти прыгнул вперед, и я, бросив каст, едва успел перехватить древко трезубца. Хищник напоролся на лезвие животом и глухо хрюкнул прямо мне в лицо. Мзааркти получил урон минус 9 хп. Я выпустил древко и шагнул назад, упираясь спиной в бревна. Демон схватился рукой за трезубец, собираясь вырвать его из раны. и в этот момент его накрыла моя молния. На сей раз она сработала как надо. Возможно, причиной был железный наконечник, застрявший в кишках демона и ставший своеобразным проводником. Мзааркти получил урон минус 12 хп. Мзааркти мертв. Получен новый уровень. Я открыл инвентарь, схватил бутылку с лечением и всю оставшуюся ману. Две бутылочки голубой жидкости. Вот и вся моя магия на оставшийся бой. Подумав, я убрал ману и вложил очко в мудрость, восстанавливая запас. От моего гарнизона осталось меньше трети. По большей части это были стрелки из отряда фрода. В лёгкой защите они быстрее передвигались по баррикадам, чем хищники в тяжёлых доспехах. Хищников оставалось четверо, включая Тартара. Они рассредоточились на местности, гоняясь за лучниками. Я выбрал того, из которого торчало наибольшее количество стрел. Молния И последовавшие за ней судороги обрушили на землю гигантского тролля сжимавший его двуручный топор. Моя правая рука успела повторить жест ещё дважды, пока система не сообщила мне о смерти противника. Трое его товарищей уже неслись ко мне, и я сделал единственное, что мог взлетел в воздух. Тартар взмахнул рукой, и мою ногу пронзила боль. Получен урон минус 4 ХП. Правой рукой я поднял щит. Левый же попытался зафиксироваться в воздухе на высоте в полтора десятка футов. Когда это получилось, я, отражающей рукой, вытащил из ноги тяжёлый нож и, не сдержав стона, отшвырнул в сторону. Они были подо мной, все трое, стояли, подняв морды к верху. В их глазах плескалось досада. Я стряхнул щит и выпустил по врагу цыпную молнию. Морды внизу ощерились и бросились в разные стороны, а разряд продолжал перескакивать с одного на другого. Я вернул левой руке контроль над полетом и начал преследование. Надо сказать, что и выжившие лучники не сидели без дела. В хищников постоянно летели стрелы. Первым пал лауднойс, орк. Тартар и второй хищник, чудовище с костистой и вытянутой мордой по имени Джимбо-Икс, рванулись к набережной. Я включил форсаж и в считанные секунды, обогнав бегущих, приземлился у прохода между баррикадами. Огненный шар ударил не во врагов, а в землю перед ними. Заряд лопнул, и горящие капли веером накрыли бежавших. Оба схватились за шпаренные морды, а я вновь пустил в ход молнии. В спины хищников продолжали лететь стрелы, и через несколько секунд всё было кончено.